«Пятьдесят третье. Квинтессетс молча уставился на крышку стола. Рука его медленно рассеянно скользила по жестким завиткам стрижки. Наконец, крепко сжав губы, он посмотрел на Тревайза, похоже, отвечать не собирался. Тревайз вопросительно приподнял брови, он ждал. Наконец, Квинтессетс не выдержал и дрожащим от волнения голосом проговорил. «Уже правда поздновато. Смеркивается. Смеркивается?» — Я вас понял, СК. — Уже почти ночь, — Тревайз кивнул. — Да, я забылся, я тоже голоден. — Может быть, не откажетесь поужинать с нами, СК? Мы угощаем, а потом продолжим нашу беседу о гее. Квинтас Эдс тяжело поднялся с креслом. Ростом он был выше обоих гостей из Терминуса, но годы и обрюзглость не придавали его фигурить впечатление и силы. Теперь он выглядел более устало, чем тогда, когда они вошли в его кабинет. Посмотрев по очереди на Пилората и Тревайза, Квинтессетс сказал, «Я забыл о гостеприимстве, простите меня. Вы чужестранцы, и не годится, чтобы вы угощали меня. Добро пожаловать ко мне домой. Я живу в кампусе, совсем недалеко отсюда, если вам угодно еще побеседовать. У меня дома будет гораздо удобнее и непринужденнее, чем здесь». Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сумею предложить вам самое скромное угощение. Мы с женой вегетарианцы, и если вы едите мясо, то прошу заранее извинить меня. Тревальс успокоил его. Не переживайте, СК, мы с Дж.П. с легкостью разок откажемся от наших плотоядных наклонностей. Надеюсь, беседа с вами станет отличной заменой мясных блюд. Еда, во всяком случае, будет интересной, это я вам обещаю». «Если только вы выдержите вкус сейшельских специй, мы с женой их много добавляем». «Мы с радостью отведаем любой экзотике, довольно весело заявил Трывайс, хотя по выражению лица Пелорета было видно, что такая перспектива его немного пугает. Квинтэссетс возглавил процессию. Все трое вышли из кабинета и пошли по бесконечно длинному коридору. По пути Квинтэссетс не раз по-сейшельски здоровался с коллегами, но попыток представить им новых знакомых не делал. Отрываясь за неукрылись удивленные любопытные взгляды, которые сотрудники университета бросали на его сумку, она была серая. Видимо, приглушенные цвета в кампусе были страшной редкостью. Наконец они добрались до парадного входа и вышли на воздух. На улице было совсем темно и прохладно. Поодаль виднелись деревья, Высокая трава обрамляла обе стороны широкой аллеи. Пилорот остановился. Фигура его была озарена огнями окон здания университета и фонарей, освещавших аллеи кампуса. Он устремил взгляд в ночные небеса. «Прекрасно!» — восхищенно вымолвил он. «У одного нашего замечательного поэта есть стихотворение, где говорится об испещренной крапинками звезд ткани ночного неба Саишела» отрываясь, прищурившись, посмотрел на небо. «Мы с Терминуса, — объяснил он Квинтесетцо. мой друг до сих пор не видел других небес. С Терминуса мы видим лишь туман галактики вдали, да редкие тусклые звезды. Если бы вы, профессор, когда-нибудь посмотрели на наши скучные небеса, вы бы еще больше восхищались картиной вашей ночи». О! «Мы очень восхищаемся нашими небесами», — отозвался Квинтесец. «Уверяю вас. Дело в том, что распределение звезд у нас удивительно равномерное. Вряд ли, я думаю, отыщется еще в галактике место, где бы столь однородно были размещены звезды первой величины. Но все-таки их не так много. Мне довелось видеть небеса миров, располагающихся на краю шаровидных скоплений. И там...» «Настолько много ярких звезд, что почти не видно черноты неба!» «Это не так красиво!» «Совершенно с вами согласен», — кивнул Тревайс. «Вот интересно», — сказал Квинтэссетс. «Видите ли вы вон там почти правильный пятиугольник из звезд практически одинаковой яркости? Вон там, прямо над деревьями. Пять сестер, так мы называем это созвездие, видите?» «Вижу», — ответил Тревайс, — «очень красиво». Да, красиво. Принято считать, что это созвездие символизирует успех в любви и нет ни одного любовного послания, в конце которого не стоял бы вот такой пятиугольник из точек. Обозначает это знак желания любить и быть любимым. Каждая из пяти звезд обозначает разную стадию развития любовного процесса. У нас есть знаменитое стихотворения, где на разные лады смакуется эта тема, это соревнуются между собой в попытках наиболее эротично описать это. Когда я был помоложе, я тоже грешил стишками такого рода. Помышлял ли я тогда, что пройдут годы, и я стану совершенно безразличен к пяти сестрам? Ну, да это, наверное, дело обычное. А видите внутри пятиугольника более тусклую звездочку? Да. Она символизирует безответную любовь. Есть легенда, в которой говорится, что некогда эта звезда была такой же яркой, как остальные, но потом потускнела от тоски, и Квинтесетс быстро пошел вперед.